Операция Эта маленькая грустная история произошла с товарищем Петюшкой Ящиковым. Хотя, как сказать маленькое, Человека чуть не зарезали на операции. Оно, конечно, до этого далеко было, прямо очень даже далеко. Да и не такой этот Петька, чтобы мог допустить себя свободно зарезать. Прям, скажем, не такой этот человек. Но история все-таки произошла с ним грустная. Хотя, говоря по совести, ничего такого грустного не произошло. Просто не рассчитал человек, не сообразил. Опять же, на операцию в первый раз явился, без привычки. А началась у Петюши пшенная болезнь. Верхнее веко у него на правом глазу начало раздувать. И за три года раздуло... Прямо в чернильницу. Смотался Петя Ящиков в клинику. Докторша ему попалась молодая интересная особа. Докторша это ему говорила. Как хотите. Хотите, можно резать. Хотите, находитесь так. Эта болезнь не смертельная. И некоторые мужчины, не считаясь с общепринятой наружностью, вполне привыкают видеть перед собой эту опухоль. Однако красоты ради... Петюшка решился на операцию. Тогда велела ему докторша прийти завтра. На завтра Петюшка Ящиков хотел было заскочить на операцию сразу после работы, но после думает. Дело это хотя и глазное, и наружное, и операция, так сказать, не внутренняя, но пес знает. Как бы ни приказали костюм раздеть, медицина — дело темное. Не заскочить ли в самом деле домой переснять нижнюю рубаху? Побежал Петюшка домой, главное, что докторша молодая. Охота была Петюшке пыль в глаза и пустить, дескать, хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато, будьте любезны, рубашечка чистый модополам. Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть. Заскочил домой, надел чистую рубаху, Шею бензином вытер, ручки под краном сполоснул, усики кверху растопырил и покатился. Докторша говорит, вот это операционный стол, вот это ланцет, вот это ваша пшённая болячка. Сейчас я вам все это сделаю. Снимите сапоги и ложитесь на этот операционный стол. Петюшка слегка даже растерялся, то есть думает, Прямо не предполагал, что сапоги снимать — это же форменное происшествие. Ой — Ой-ой, — думает, — носочки-то у меня интересные, если не сказать хуже. Начал Петюшка ящика все-таки свою китель сдирать, чтобы, так сказать, уравновесить другие нижние недостатки. Докторша говорит, — китель оставьте трогать, не в гостинице. Снимите только сапоги. Начал Петюшка хвататься за сапоги, за свои Джимми. После говорит, прямо, говорит, товарищ докторша, не знал, что с ногами ложится. Болезнь глазная, верхняя, не предполагал. Прямо, говорит, товарищ докторша, рубашку переменил, а другой, извиняюсь, не трогал. Вы, говорит, на них не обращайте внимания во время операции. Докторша. Утомленная высшим образованием, говорит, ну, валяй скорее, время дорого. А сама сквозь зубы хохочет. Так и резала ему глаз. Режет и хохочет. На ногу посмотрит и от смеха задыхается. Аж рука дрожит. — А могла бы зарезать со своей дрожащей ручкой! Разве можно так человеческую жизнь подвергать опасности? Но, между прочим, операция закончилась прекрасно, и глаз у Петюшки теперь не имеет опухоли. Да и носочки, наверное, носят теперь более аккуратные. С чем мы поздравляем его, ежели это так?